голос фаршта кибела, И помполит будто увидел, как грустно улыбнулся он. Наступило молчание. Круилась невидимоая в кассете магнитофонная лента. Молчали и чесноков со своим ночным гостем.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 «Хорошо, но только для палубы». «Мы поднялись с ним наверх», — сказал Беглов, выключив магнитофон. На палубе была ночь. Фарст кибел, пожал мне руку. Потом, не мешкая через фальшборд, спрыгнул на лед. Во тьме смутно угадывалась его фигура.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 снял телефонную трубку.